За дверью было так темно, что даже мои глаза, давно обретшие счастливую способность видеть в темноте, поначалу отказывались отправлять какую бы то ни было информацию своему начальству, приютившемуся в черепной коробке. Здесь пахло сыростью, где-то вдалеке журчала вода, и вообще у меня создалось впечатление, что я скорее вовсе покинул помещение, чем просто перешел из одной комнаты в другую. За моей спиной раздалось бодрое сопение Мелифару и почти беззвучный хлопок закрывшейся двери. Это было больше похоже на аккуратный удар в солнечное сплетение, чем на настоящий звук. Я обернулся и сразу понял, что дверь исчезла. Если бы мы захотели сразу вернуться назад, у нас ничего бы не вышло. Возвращаться уже было некуда. "Нет больше никакой двери", деревянным голосом сказал Мелифару. Он тоже оглянулся и сразу всё понял. Всегда подозревал, что прогулка в твоей компании добром не кончится. Говорила мне мама: "Не ходи, сынок, на службу в тайный сыск. Становись лучше пиратом, как твой старший брат. И весело, и прибыльно, и почти безопасно". А я дурак, её не послушал. Она действительно так говорила? Недоверчиво поинтересовался я. "Ну да", невозмутимо ответил Мелифаро. Любая мать хочет, чтобы её дети хорошо устроились в жизни. Я зависливо вздохнул. Всё-таки за сраницу чертовски повезло с родителями. Ну, пошли, что ли, будро вопросил этот счастливчик. Угу, сумрачно согласился я. Если бы ещё нашёлся добрый человек и сообщил, куда именно следует идти. Идти следует вперёд, это и Менкалу понятно, фыркнул Мелифара. Если мы должны найти Гурига, следует учитывать, что подавляющее большинство людей в аналогичных ситуациях идёт именно вперёд. К счастью, я прогуливал не все лекции, когда учился в Королевской высшей школе, так что несколько простых истин о закономерностях человеческого поведения в обычных и необычных обстоятельствах худо-бедно усвоил. А том вас и этому учили, изумился я. Ладно, тогда пошли вперёд. Тем более, что найти Гурига нам всё равно поможет только чудо. а вовсе не знание законов человеческого поведения. Ну и ладно, будем надеяться на чудо. Чудо не заставило себя долго ждать. Не успели мы пройти и сотни метров, как оказались на берегу огромного пруда. Темная поверхность воды казалась густой и маслянистой. На буро-зеленом небе сияла почти круглая, всего пару дней назад повернувшая на ущерб луна. Над водой стелился дым — Словно где-то рядом на берегу угосал костёр, но самого костра не было видно. Мы с Одачем переглянулись. Теперь предстояло решить, куда сворачивать. Вот уж в истинно вечный вопрос, куда там Гамлету с его знаменитой дилеммой. Повинуясь внезапному порыву, я присел на корточки и опустил руки в тёмную воду. Ни холода, ни влаги я так и не ощутил. Больше всего это напоминало погружение в чуть тёплую кашу, густую но податливо. Макс, не надо этого делать, почти испуганно попросил Мелифара. Почему? равнодушно спросил я. К этому моменту соприкосновение с тёмной гущей озёрной воды начало доставлять мне странное физическое удовольствие. Не слишком интенсивно, но можно сказать, изысканное. Во всяком случае, извлекать руки из воды мне уже не хотелось. Ты как, маленький, честное слово? Почему? Почему? Просто я совершенно точно знаю, что этого делать не надо. И ты знаешь, но делаешь. Твоя правда. Не охотно согласился я. Его тон немного меня отрезвил. Я подумал, что парень прав. Пока мы не знаем, во что именно влипли, лучше вести себя осторожно. Так осторожно, словно нас тут вообще нет. Я заставил себя вынуть руки из воды, поднялся на ноги и растерянно посмотрел на Мелифаро. Сам не знаю, с чего меня угораздило устраивать ритуальное омовение своих деланий. Я старался говорить подчёркнуто иронично, но голос звучал как чужой. Интонационный нюанс ему почему-то не давались. Вода в озере тем временем заволновалась, забурлила и внезапно явила нашим изумлённым взорам неподражаемо уродливую тварь, которую вряд ли бы пустили даже в самый страшный сон конченного шизофреника. то ли покрытая чешуёй жаба, то ли неимоверно обрюзгший бородавчатый дракон, как бы там ни было, но дивное творение весёлой природы было размером со слона и пёрло на нас с энтузиазмом любящей бабушки, встречающей малолетних внуков на переполненном перроне. Мы оба оказались безнадёжными идиотами, растерялись Если бы здесь был сэр Джуффин Халли, он наверняка похлопотал бы о нашем немедленном переводе из тайного сыска в ряды доблестных метельщиков. Там нам и место. В течение длинной, драгоценной, как черная жемчужина секунды мы молча смотрели на кошмарного представителя местной фауны. Потом моя левая рука наконец вспомнила, что следует делать в таких ситуациях, и пальцы судорожно защелкали, выпуская смертные шары. Но привычное как утреннее умывание ворожба мне не удалась. Чудище, похоже, даже не поняло, что я предпринимаю какие-то враждебные действия. Боковым зрением я заметил, что Мелифара тоже пытается атаковать гиганта, но к этому моменту защищаться было уже поздно. Нас разделяло всего несколько шагов, и я вдруг с ужасающей отчётливостью понял, что сейчас эта тварь нас попросту раздавит. Почти не соображая, что делаю, я плюнул в жабу, моля небо, чтобы моя ядовитая слюна оказалась для неё хорошим лекарством от жизни. Жаба действительно остановилась как вкопанная, а потом с душой раздирающим, неожиданно писклявым стоном обрушилась на нас. Отскочить в сторону мы не успели. Господи, неужели это всё, подумал я. Неужели так просто? Ну да, так обычно и умирают дураки. они в силах поверить, что это происходит именно с ними, а не с кем-нибудь чужим и далёким. Я, как выяснилось, из их числа. Возвращение к жизни оказалось долгим и чертовски приятным, как пробуждение в начале свободного дня, когда не нужно никуда торопиться. Можно лежать, сладко жмуриться, Вспоминать только что прервавшийся сон или рассказывать себе какую-нибудь уютную сказку, снова погружаться в дрёму, на короткое мгновение опускать лицо в её сладкие воды, улыбаться зеленоватым теням, мелькающим на дне и с удовольствием думать о том, что скоро придёт время поднимать веки, уже исцелованные нетерпеливыми солнечными зайчиками. Макс, ты понимаешь, где мы? Голос Мелифара ворвался в моё сознание как звонок будильника. Сначала я ужасно удивился, даже возмутился, что этот гнусный тип делает возле моего, с позволения сказать, ложа. Небось приперся, чтобы за шиворот вытащить меня на службу в неурочное время. Потом до меня дошло, что я лежу не в постели, а на весьма жестком полу. Еще миг спустя я вспомнил недавнее событие, и меня передернуло от запоздалого похмельного коктейля, смешанного из равных частей страха и отвращения. «Макс, почему мы живые?» Требовательно спросил Мелифара Нас ведь жаба раздавила Если уж жаба, то не раздавила, а задавила Машинально поправил я его Вот уж не думал, что это может быть смертельно Макс, ты в порядке? Озабоченно спросил Мелифара Метешь не весь что Слушай, я совершенно уверен, что эта дрянь нас расплющила Она же упала прямо на нас А весу в ней он умолк, очевидно прикидывая Сколько именно могло весить чудовище Весу в ней до хрена, согласился я. Но у меня, хвала магистрам, ничего не болит. Руки и ноги действуют, все пальцы шевелятся, голова крутится. Я уже проверял. Думаю, я даже встать могу, но пока не очень хочу, если честно. Чувствую себя так, словно только что проснулся. Я тоже, согласился он. Но я уже заметил, что мы находимся не на берегу того грешного водоёма. Мы в каком-то закрытом помещении, только я никак не могу понять, что оно собой представляет. Вроде просто комната, но без мебели. Сейчас разберёмся, неохотно пообещал я. С трудом поборол несвоевременный приступ лени, сел и огляделся по сторонам. Мы действительно оказались в закрытом помещении, объективно говоря, довольно просторном. Хотя, конечно, по сравнению с моей гостиной в макнатом доме, оно казалось почти убогой клетушкой. На стенах висели какие-то картины, но я никак не мог сфокусировать зрение, чтобы как следует разглядеть начинку окружающей нас темноты. "Макс, мне это всё не нравится", гнул свой мелифару. "Мне тоже", согласился я. "Причём с самого начала. С другой стороны, было бы гораздо хуже, если бы мы оказались не живыми, а мёртвыми, правда?" "Ох, Макс, что-то здесь не так", упрямо вздохнул он. "Ладно, давай отсюда выбираться". А если выбираться некуда, хоть осмотримся и попробуем понять, куда попали. Я встал, подошёл к стене и щёлкнул выключателем. Помещение залил ровный рассеянный свет. Мелифара растерянно заморгал, озираясь по сторонам, а я подошёл к дальней стене и уставился на висящую там картину, совсем небольшую, в скромной раме. На первый взгляд она напоминала детский рисунок, но уж мой-то взгляд нельзя было назвать первым. Моя юность прошла в комнате, стены которой были обклеены репродукциями Алексея Фон-Евленского, один из любимых художников. Я помню, что всё мечтал когда-нибудь поглядеть на оригиналы. И вот, пожалуйста. Знаменитая принцесса с белым цветком, вздохнул я. В потуш не гадал. Наверное, мы всё-таки умерли и попали в рай. Только я не понимаю, почему ты попал в мой рай, а не в собственный. Что скажешь в своё оправдание, дружище? Прекрати ломать комедию, потребовал Мелифаро. Если ты хоть что-то понимаешь, объясни, если нет, так и скажи. Мы что, попали в тот мир, где ты родился? Похоже на то, я пожал плечами. В тот мир или в его искусную имитацию. Во всяком случае, фон евленский, мой с позволения сказать, земляк, и на этой стене висит его картина. И пусть разразит меня гром, если это не подлинник. Гром меня не разразил. из чего можно было сделать вывод, что я имею полное право претендовать на гордое звание магистра искусствоведения. Ну-ну, обречённо вздохнул Мелифаро, поднялся и подошёл ко мне. Да, ничего, картинка, вежливо сказал он, не слишком обременяя себя созерцанием принцессы. Ну, если этот мир, как минимум, очень похож на твою родину, может быть, ты скажешь, где мы сейчас находимся? «Скорее всего, в музее», — ответил я. «И я, кажется, даже знаю, в каком именно. Я, видишь ли, в свое время интересовался, где хранится фон Явленский, чтобы посмотреть при случае. Но не думаю, что это имеет большое значение. Та кошмарная жаба явно была из какого-то совсем иного мира. Да и Джуффин говорил, что лабиринт Мёнина соткан из обрывков разных миров, так что вряд ли мы здесь задержимся. Хотя... Заранее, конечно, никогда не скажешь». Вот именно, веско поддакнул Мелифаро и сочувственно заметил: "Знаешь, Макс, кажется, смерть явно не пошла тебе на пользу. Ты скверно выглядишь. Ты уверен, что с тобой всё в порядке? Имея в виду, я в своё время немного учился знахарству, к тому же ни за что не упущу возможность вдоволь поизмоваться над твоими телесами". "Спасибо, дружище", улыбнулся я. "Но я в порядке. Горожа у меня всегда сосна, припухшая, как с похмелья". Ничего удивительного, что после смерти она тоже выглядит не лучшим образом. Нет, не припухшая, серьёзно возразил мой друг. Но что-то с ней явно не так. Только я не могу понять, что именно. Зато тебе следует умирать почаще, особенно перед свиданиями с красивыми девушками, усмехнулся я, разглядывая его озабоченную, но излучающую полное физическое благополучие физиономию. Ты даже помолодел, вроде. И это освещение здесь такое удачное. Вот, торжествующе и в то же время почти испуганно выполил он: "Я понял, что именно с тобой не так. Ты выглядишь старше, чем обычно. Только и всего. Ничего хорошего, конечно", равнодушно заметил я. "Ну, если учесть, что я не собираюсь на тебе жениться, всё в порядке". "Ох, Макс, в порядке ли?" недоверчиво протянул Мелифара. Куда только подевалось его обычное счастливое настроение, ради которого я с таким удовольствием терпел этого в сущности невыносимого парня. Но тогда я не обратил на его замешательство никакого внимания. Всё происходящее было настолько необычно, что насупленные брови моего спутника казались мне слишком незначительным происшествием. Ладно, вздохнул я. Фон Евленский тебе не по вкусу, по лицу вижу. Ну, от культурологического диспута, переходящего в дружеский мордобой, пожалуй, воздержимся. Идём, не век же тут топтаться. Вот эта картинка вроде ничего, забавна, нерешительно заметил Мелифара, указывая на знаменитый автопортрет Отто Дикса с грудастой музой. Только женщина какая-то слишком уж страшненькая, хотя сейский у неё очень даже ничего, откровенно добавил он. Это её для смеху так нарисовали. Считаю, что для смеху, к горе мое, вздохнул я. Пошли уж. По правде сказать, меня одолевали прескверные предчувствия, но я старался казаться бодрым и жизнерадостным. Интересно, насколько достоверно у меня это получалось. Только распахнув дверь, которая по идее должна была вести в следующий зал, я начал постепенно понимать законы этого причудливого пространства. Кэрсано действительно представляла собой своего рода лоскутное одеяло, сшитое из кусочков разных миров, и кусочки эти были слишком малы, чтобы позволить путешественнику подолгу оставаться в одном мире. С моим персональным опытом путешествия между мирами было не трудно догадаться, что для перемещения из одного тупика лабиринта в другой следовало открыть дверь, знакомая технология. Там за дверью нас ждал полумрак влажной ночи. разбавленный добрым десятком маленьких тусклых лун, бледных, как непропечённые оладьи. Земля была укрыта неким подобием снега. Белая масса под нашими ногами казалась хрусткой и податливой, но температура воздуха явно превышала нулевую отметку. Да и сам снег был тёплым. Я узнал это, когда любопытство заставило меня присесть на корточки и погрузить в него пальцы. "Опять ты всё вокруг щупаешь", буркнул Мелифаро. А если бы оно обожгло тебе руки, или это тоже кусочек того мира, где ты родился? Вряд ли, вздохнул я. В моём мире всего одна луна, да и снег у нас холодный, а тут какая-то манная каша. Что за каша такая? Без особого любопытства поинтересовался Мелифаро. Лучше тебе этого не знать, усмехнулся я. Посмотрел на его сердитую рожу и великодушно расстался с очередной маленькой тайной. Просто еда. Это довольно сытно, но не слишком вкусно. Идеальное орудие ежедневной пытки для детей. «А-а-а!» — разочарованно протянул он. «Ну что, пойдем понемногу? Только я тебя умоляю, веди себя осторожнее, ладно? Все-таки я не Джуфин и даже не Лонли Ломки с его всемогущими ручками. Если случится какая-нибудь пакость, вся надежда на тебя». Я не стал говорить ему, что надежда — глупое чувство, особенно та, которая вся на меня.